Глава 33. Крыша. До Питера мы добрались только к вечеру. Вошли в парадную, и нас там поджидала Маруся. И как только дверь открылась, она с громким мявом бросилась под ноги. Кирюха поднял её и засюсюкал. «Маруся, голодная ты моя девочка! Как же ты малышей бросила!» А потом мне. «Софико, доставай ключи! Кошку покормить надо!» Но оказалось, что свои ключи я забыла. поэтому он вручил мне кошку, а сам принялся рыться в рюкзаке. Маруся нисколько не возражала, прижималась ко мне и терлась лбом о мой подбородок. И вдруг, откуда ни возьмись, сверху спустился Рафик. Он преградил нам путь и вытащил из кармана телефон. «Подходи, дорогой, как договаривались», сказал он в трубку, а потом обратился к Кирюхе. «Куда ж ты, сука, сдриснул? Я тебя, падла, вторые сутки жду». «Ну, дождался?» «Соньку пропусти, я не убегу, не бойся». «Кореш подтянется, тогда решим, кого куда». Гадко ухмыльнулся тот. Я осторожно опустила кошку на пол, и она стремглав вскрылась наверху. «Уходи, Сонь», — глядя на Рафика, процедил Кирюха. Но я упрямо мотнула головой. Тогда он потащил меня вниз по лестнице. Однако не успели м а м и н о в а т ь пролёт, как послышались шаги, и показался похожий на Рафика мужчина в чёрной куртке. Сердце мое прыгнуло в горло, а дыхание перехватило. «Раф!» — сказал мужик деловито, словно не замечая нас. «У меня поезд через два часа». Рафик спустился на несколько ступеней и встал у нас за спиной. «Слышь, жмур! Кукла тут подождёт. А ты рыжьё подгони!» Он обхватил меня за плечи и крепко сжал. Кирюха дёрнулся ко мне, но приезжий мгновенно выкрутил ему руку. у э протянул родственник Рафика. «Деньги где? Только не ври! Ненавижу, да!» «На чердаке», — сдался Кирюха. Поторапливая, мужик потянул заломленную руку. Кирюха сдавленно выругался, и оба они исчезли на чердаке. Сразу стало понятно, никакой честной сделки не состоится. «Слушай, куколка!» Рафик сзади крепко обнимал меня. «Почему я тебе не нравлюсь?» «Потому что ты урод!» Скосив глаза, я примерилась к оголённым волосатым запястьям и впилась в них зубами. г Рафик взвизгнул по бабье и на мгновение ослабил хватку. Этого мне хватило, чтобы выскользнуть и броситься на чердак. Больше бежать было некуда. В два прыжка я одолела пролёт, взлетела по перекладинам и захлопнула дверь. Подхватила с пола деревяшку, обломанную ножку стула, и заперлась на неё, как на щеколду. Отдышавшись, я медленно двинулась вглубь, к лесенке на крышу. За спиной, приглушённые дерматином, неслись угрозы Рафика убить меня. А на улице шёл снег. Крупные белые хлопья плавно летели и ложились тонким слоем на железные листы крыши. От выхода тянулась цепочка следов, на конце которой стоял родственник Рафика. Спиной ко мне, заслоняя собой Кирюху. Тот заметил меня, но даже бровью не повёл. в Ступив на крышу, я поскользнулась и в испуге схватилась за косяк. Держась за деревянный шершавый откос, я следила за Кирюхой. Он наклонился к печному выступу и начал шарить, отыскивая нужный кирпич. Потом медленно выпрямился. В руках он держал ту самую, найденную нами в начале осени, жестянку. Он отдал её мужику в чёрной куртке, и я почувствовала острый укол разочарования. Осторожно ступая по скользкой крыше, Кирюха обошёл мужика, который замешкался, открывая жестянку. «Давай, Софико, быстрее!» «Валим!» – прошептал мне, оказавшись рядом. «Там ж е р а ф и к предупредила я. Кирюха зло выругался и потянул меня за собой. «Убью! Сука!» – раздалось за нашими спинами. Я оглянулась. Мужик отбросил в сторону жестянку и побежал за нами, но, поскользнувшись, резко сбавил ход. Кирюха рванулся вперед, я за ним. Бежали мы быстро. Подошвы скользили, а сердце мое бешено колотилось о ребра. перебравшись через заграждение мы вскарабкались на соседнюю крышу и спрыгнули с высоты человеческого роста на гулки металл кир просипела я на бегу что происходит мы сваливаем ну ты же в с ё отдал но тут крыши закончились и мы затормозили возле тропы кашляя кирюха согнулся и уперся руками в колени дыхание со свистом вырывалось из его груди что с тобой опять приступ он помотал головой Но я-то видела, что это именно оно, внезапный приступ астмы. И Кирюха задыхается. Ничего удивительного, на улице мороз градусов десять, и даже у меня при каждом вздохе с а д н и л о горло. Родственник Рафика, поняв, что нам от него никуда не деться, сбавил темп и медленно, осторожно приближался. За ним, аккуратно переставляя ноги, двигался Рафик. В руке он сжимал сломанную ножку стула, которой я заперла дверь на чердак. «Ну чё, ублюдки малолетние!» «Наколоть меня решили?» «Давай, Сонька», — сказал Кирюха и подтолкнул меня к тропе. Железная перекладина, ведущая от одной крыши к другой, показалась мне ещё тоньше, чем обычно. «Кир, тут метров двадцать!» «Я не смогу!» «Три, Софи, только три. И ты сможешь». И он снова подтолкнул меня. Крупные хлопья кружились в сером вечернем небе, но на самой тропе их почему-то не было. Может быть, она слишком узкая? Сглотнув сухой комок, я сжала кулаки и поставила ногу на перекладину. Как раз на ширину подошвы. На другом конце была стена без окон, глухая и серая, как этот вечер. «Смотри вперёд и сконцентрируйся на чём-нибудь!» Кирюха что-то ещё советовал, но я его не слышала. В ушах стучала кровь. Я выбрала верхушку антенны на той стороне и не спускала с неё глаз. Шаг, ещё шаг. перенести ногу и поставить прямо перед носком ботинка. Повторить. Снова. А снежинки цеплялись за ресницы. Интересно. Если я упаду, это будет очень больно. Сделав последний шаг, я резко выдохнула и оглянулась. Кирюха шел посередине тропы. Грязно-белые подошвы кет ловко переступали по железной полосе. Сам он сосредоточенно смотрел в одну точку за моей спиной. Рафик с родственником жгли его спину взглядами, полными ненависти. Кирюха уже почти преодолел расстояние, разделявшее нас. Как вдруг Рафик размахнулся и с криком «Тварь!» швырнул ножку стула. Обломок пролетел в нескольких сантиметрах от Кирюхиной щеки и глухо ударился о железную перекладину. От неожиданности Кирюха дернулся, судорожно вздохнул и закашлялся. Несколько мгновений он балансировал на месте, а потом рухнул вниз. Зрители бросились к краю, а я, зажав ладонью рот, упала на колени. Слезы застилали глаза, но я подползла и заглянула за кромку крыши. Мое сердце, упавшее вместе с Кирюхой, подскочило к горлу. Уцепившись за железную перекладину, он висел над пропастью в пять этажей. Костяшки его пальцев побелели, голова была запрокинута, губы сжаты в упрямую нить. «Сейчас я тебе устрою полет, шмеля, козел!» — заорал Рафик. «Только попробуй!» — завизжала я. «Сядешь за убийство! Я все снимаю на телефон!» И я выхватила из кармана телефон. «Да ну нахрен этих малолеток!» — рявкнул родственник Рафика. И, развернувшись, потопал прочь. Рафик потрусил следом, а я, победно тряхнув телефоном, выронила его. Он скользнул по крыше голубым бликом и исчез. Плюхнувшись на живот, я распласталась на скользком железе и протянула Кирюхе руку. Но это только в кино показывают, как один герой подаёт другому руку, тот хватается за неё и умудряется выкарабкаться из пропасти. В жизни это не работает. Но я, вопреки всякой логике, подползла ещё ближе и, рискуя свалиться, обхватила к и р ю х и на запястье. Цепилась так крепко, как только смогла. Фиолетовые сумерки опустились на крышу. Я сжимала тёплое к и р ю х и на запястье, и биение его пульса сливалось с моим. Я понимала, что долго так продолжаться не может. Зажмурившись, я ещё сильнее обхватила его руку. Понимала, что мы не справимся, но отпустить не могла. «Сонька!» — прошепел Кирюха. «Ты мешаешь! Дай сам попробую!» «Пробуй так! Не отпущу!» Вдруг на верхнем этаже распахнулось окно, и мужской голос сварливо заорал. «Долбаные руферы! Заколебали уже!» последовало молчание, а потом короткое ругательство, означающее, что мужик сильно удивился. И через минуту снова заорал. «Я вызвал спасателей! Держитесь, пацаны!» Мы держались. Вернее, держалась я, а Кирюха пытался подтянуться на перекладину. Наконец, когда ему удалось забросить на неё ногу, внизу появилась машина МЧС. Колено к колену мы сидели с Кирюхой на продавленном диване в нашей коммунальной кухне. Пахло свежим чаем и валерьянкой. Моя мама и тетя Наташа сидели за столом напротив нас. Их скорбный вид н а в и в а л тоску. Но и она не могла омрачить мою радость от того, что Кирюха спасен и рядом со мной. «Вам что, по двенадцать лет?» — выдавила моя мама. Я покосилась на Кирюху. Он крутил в пальцах черную пластиковую зажигалку и молчал. «Кирилл! Ладно, Сонька, она за тобой, по-моему, куда угодно пойдет. Но ты-то совсем не соображаешь». Кирюха иронически хмыкнул и покосился в мою сторону. «Мало того, что чуть не убились, так теперь еще и штраф придется платить». «Штраф ерунда. Деньги у нас есть», — не поднимая головы, — сказал он. Я удивленно повернулась и наткнулась на решительный взгляд. «С этим надо покончить», — сказал он. И тут до меня дошло. В суете и беготне по обледенелым крышам мне некогда было подумать. но сейчас я поняла, почему родственник Рафика так остервенело гнался за нами. «Да, я их перепрятал», — ответил Кирюха на мои задранные брови. «Да, я тебе не сказал. Извини». «Ты хотел меня обмануть?» Сама я в это не верила, но, увидев, как вытянулось его лицо, успокоила. «Проехали». «О чем речь?» — вмешалась мама. «Кирилл?» «У нас есть деньги. Мы с Сонькой нашли клад. Но я его отдам только при одном условии». Тётя Наташа и мама заговорили одновременно. Суть их речей сводилась к тому, что мало того, что мы, идиоты малолетние, подвергаем нашей жизни опасности, маемся от безделья, не доверяем взрослым, которые на раз-два нашли бы разумное применение этим деньгам, так ещё и какие-то условия ставим. Кем мы себя возомнили? «Хватит», — тихо сказал Кирюха, и они тут же замолчали. «Условие касается тебя». Он мрачно из-под лобья смотрел на свою мать. «Тебе придётся пройти лечение и перестать пить». Я внутренне возликовала. Наконец-то Кирюха выбросил из головы дурацкие принципы невмешательства в жизнь других людей. Тётя Наташа потупилась и начала судорожно всхлипывать. Мы с мамой переглянулись, а Кирюха поднялся, подошёл к ней и, обняв, прижал к себе. Они будто поменялись ролями. Он взрослый, утешал её маленькую. Она цеплялась руками и плакала ему в ключицу, обретая в сыне поддержку. И я поняла, что Кирюха ее простил, потому что способен на любовь и прощение. Ведь пока у людей есть те, чьи судьбы переплетены с их собственными и не безразличны им, то они вправе менять жизни друг друга. «Я согласна, Кирюша», — тетя Наташа подняла голову. «Не из-за денег, сынок. Прости меня». Он смущённо погладил её по спине и направился в коридор. Вернулся через минуту и высыпал на стол горку золотых монет. И пока заплаканная тётя Наташа и моя потерявшая от удивления дар речи мама рассматривали их, снова присел возле меня. «Почему ты мне не сказал, что деньги перепрятал?» Я придвинулась ближе. «Не успел». Он почти касался губами моей щеки, и от этого сладко замирало сердце. В тот день, когда в дом кто-то проник... Я понял, что они меня достанут. «Салим? А кто ж?» «Да ты меня ещё выбесила. п о й т и к Лине. Глупая ты, Сонька. Не заводись, Кир!» Я чмокнула его, и он растаял. «Да, и сам я дурак. Сунулся к ним. Если бы я с пьяну не пообещал монеты продать, то, может, ничего бы этого не случилось».